Женя распрощалась с ними в полной дружеской простоте, а я с идиотской церемонностью, на которую никто, впрочем, не обратил ни малейшего внимания. Гумилев левым глазом меня презирал, а правым игнорировал. Есенин оставался выше всего земного, Диваха станцев не отрывалась от зеркальца, и только Ахматова несколько раз с большой сердечностью покивала мне снизу, мягко светясь застенчивой улыбкой. Зато Хрущев, сосредоточенно моргая монгольскими глазками, вдруг протестующе проквакал. «Я же вам еще стихи не прочитал!» «Ой, прости, Мишенька!» «Миша», — интригующий поворот ко мне, — все время слушает радио и запоминает стихи. «Давай, Миша!» «Извини!» Хрущев выпрямился во весь свой невеликий рост и, горделиво откинув совершенно лысую голову, торжественно заквакал в сопровождении то удаляющегося, то приближающегося воя. «Ужасная судьба отца и сына — жить розно и в разлуке, умерлеть!» Меня в очередной раз обдало мурашками, а даунизированный Хрущев в испренне проквакивал все новые и новые строки. «Но ты простишь мне?» я ль виновен в том что люди угасить в душе моей хотели огонь божественный от самой колыбели горлевший в нем оправданный творцом нет это кто то подстроил но женя поблесквала очками с самым невинным торжеством я же мол говорила а прочее занимались кто чем в столовую бочком проник фбровец и прислонившись к стенке стал внимательно прислушиваться. И когда Хрущев патетически проквакал «Ужель меня совсем не любишь ты?» Вдруг спросил «А где твой отец?» Заплывшие монгольские глазки Хрущева сощурились еще сильнее, и из них градом покатились слезы. Сморщившись, как младенец, он заплакал навзрыд. «Он нас бросил, бросил, а мама умерла, умерла!» И на коротеньких ножках, переваливаясь, выбежал из столовой, Тут меня объял холод поистине заполярный. Я понял, что еще мгновение, и тоже разрыдаюсь. Однако, хвала создателю, ФБРовец резко снизил градус патетики. А у меня есть отец, живой. Его зовут Сергей Федорович Андреев. Вот он скоро поедет в Америку и его найдет. Федор Сергеевич показал на меня пальцем. И я тоже уеду в Америку. «Да он тебя бросил, нафиг ты ему не нужен!» Надменно уставил на него презрительный левый глаз Гумилев, правым, не желая на него даже взглянуть. И ФБРовец тоже сник, сник, увял, но и это еще было не все. После знакомства с элитой мне предстояло узнать жизнь массы. И тем же больничным коридором, дыша хлоркой и общепитом, мы вышли к какому-то залу ожидания. Не знаю, сколько времени я в него смотрел, но я увидел, не настолько мало, чтобы ничего не понять, и не настолько много, чтобы убить понимание подробностями. На койках угрюмо сидели раздетые до белья пленная красноармейца, ожидающая расстрела. Нет, не расстрела. В их глазах не было ужаса, затравленности, одна угрюмая безнадежность. Они были приговорены до конца своих дней сидеть здесь в ожидании поезда, который никогда не придет, и они это хорошо знали. Я не мог бы сказать, привлекательны они или уродливы, одухотворены какой-то сказкой или по-животному тупы. Я видел одно — это люди, которых другие люди заперли здесь до конца их единственной жизни. И они уже сидели на этих койках, когда я бродил по свету, пересекал реки и моря, охотился на тигров, целовал женщин, преклонял колено перед великими химерами. Они сидели здесь, когда мы с Женей погружались в зарождающуюся двухместную грезу, в сверкающем капище роскошествующей пошлости. И когда мы вновь вернемся в мир любви и зависти, в мир мук и наслаждений, в мир восторгов и кошмаров, они будут все так же угрюмо сидеть на этих койках до конца их единственной жизни. Так мавзолейщик, оказывается, был еще счастливчиком, «Блаженны нищие духом, и вот какова она их обитель блаженных!» Лиц не помню, в глазах остался лишь деформированный бурвиль с ближней койки, решивший поглумиться над покойным артистом тролль, наградил его угрюмым бандитским взглядом и заодно вместе с горбатым шнобелем смял на сторону весь его череп. Он не выглядел обояшкой, но это не имело никакого значения. Если живое существо обладает человеческими глазами, значит, оно человек? Если у него есть только человеческие губы, уши, человеческий палец, волос, ноготь, значит, оно такой же человек, как любой из нас? Или мы все чего-то стоим? Или никто? И тогда с любым из нас, с любым гением, героем или святым можно делать все. Если человека можно сгноить в зале ожидания, чтобы он не портил нам аппетит, Значит, и нас можно перемолоть на котлеты, чтобы утолить аппетит кому-то другому. От участи котлет нас всех защищает только ни на чем не основанная сказка. Защищает почтение к человеческому образу. Вы заметили, что у них даже тумбочек нет. Все они свои вещички держат в полиэтиленовых мешочках в общем шкафу. Я обедничала Женя в больничном коридоре. Она была возмущена, но не раздавлена. Их стараются даже в коридор не выпускать, чтобы они цветы не объедали. Линолеум не общипывали. Видите, он весь исклёван. Это они съели. Их что, не кормят? Изображал я глубокую озабоченность, хотя в этом бреду и поедание линолеума не представляло ничего удивительного. Они его не от голода едят, а от цветовой депривации. Он же яркий, видите? «Синий, розовый. Тяжелые, умственно отсталые. Те вообще тащат в рот, что попало. Глотают свои волосы, могут жевать собственную руку, кричат от боли и жуют, не понимают, от чего им больно. Не связывают. Но запирать с ними еще и стариков до этого могли додуматься только в России. Видите ту дверь? За ней начинается дом престарелых. Хотите, зайдем. Но мой резервуар ужаса был уже переполнен, Не стоило переводить добро впустую? «А я бы специально водила всех сюда на экскурсию», ответила моим мыслям Женя с неожиданной горечью, чтобы все поняли, если с ними так можно поступать, то и с нами тоже можно. Голос ее вдруг упал в какой-то бездонный колодец. «У меня здесь тетя умерла. Лизонька». Нет-нет-нет, выставила она свои узенькие ладошки, как это делают святые на иконах. Не будем об этом говорить. Я только хочу сказать, даже самый красивый самый сильный человек ни от чего не защищен. Я давно не юноша, меня не поразило, что на улице по-прежнему сияет солнце и... Да нет, все-таки поразило. И в сто-миллионный раз повергла в оторопь, за какими же тонкими пленками мы умудряемся укрыться от вселенского кошмара полумрак, конус света над каждым до элегантного похрустывания на крахмаленном столиком, смягченные деликатностью гостеприимные голоса молочных девушек, при швабских, не то баварских шнурованных корсажах и алых передниках, в этом идилическом мерке напоминающих, если уж о крови, то разве лишь той, что с молоком? Мои современники были по-прежнему полны решимости не вносить в жизнь ни искорки собственной красоты, и лишь неукоснительно потреблять чужую. Прислуживать им должна не иначе, как Афелия в Кринолине, а наполнять полумрак хрустальным Шопеном не меньше, чем Фернц-Лист в грачинном фраке. «Скажите, пожалуйста, в этих пирожных графские развалины нет желатина?» с мольбой воззвала Женя, обращаясь к тирольской «Лизелотте». «Сейчас спрошу. Вместо того, чтобы послать ее к матери-родине», осветила полумрак обезоруженной улыбкой, саксом, кобургская аналора. «Желатин в пирожных — это сочетание мяса с молоком, самая ужасная смесь. Ее нельзя даже сжечь, чтобы не получить тепло. Ее можно только закопать в землю», — дружески поделилась со мною Женя мимолетным тычком в переносицу, поправив безмятежно поблескивающие очки. «А вы что закажете?» Я вообще-то как раз люблю все, что трясется и шипит. Желе, страх и трепет, мус пенно рожденный. Но сейчас ничего не хочу. В тех декорациях, что стояли у меня в глазах, есть пирожное было некрасиво. Вы очень добрый человек. Она мимолетным касанием снова поправила очки. Я не добрый, я сквозь них вижу, что такое «мы все». Что мы по чистой случайности сидим здесь, а могли бы «да-да», С заговорщицким азартом приблизила ко мне свое кукольное личико через столик Женя. Это так ужасно! Сильный, красивый человек может в одну секунду превратиться в дурака, в урода. Я же до этой мерзкой больницы была ловкий, сильный ребенок. Нас только двоих с одной девочкой отобрали в Пермское балетное училище. Я уже в настоящем балете танцевала лягушку, а после больницы... Уже не могла запрыгнуть на этого мерзкого коня. Надо мной все смеялись, я его ненавидела, этого коня. Я даже э, писать разучилась, а до этого училась на одни пятерки. Если бы, не дай бог, что-то с родителями случилось, меня бы точно законопатили в такой же интернат, как мою тетю. Нет-нет-нет, отпихивающие движение узкими ладошками. Про Лизоньку не буду. А вот на занятиях по анатомии у нас лягушек сначала всегда усыпляли клали их в такую большую банку с ваткой хлороформом. А однажды почему-то хлороформа не было, и преподавательница для скорости убила ее иголкой, уколола в мозг, и лягушка закричала. И мы все замерли, у нас даже с сонными лягушками ужасно обращались. У них же все работает, сердце бьется, легкие дышат, все так великолепно устроено, а потом бросают в таз, и они там доходят. И тогда их ужасно жалко». Все-таки пока их изучают, они еще чему-то служат, а когда их разрезанных бросают в таз, и там они шевелятся, пальчики растопыривают. Простите, я поспешно встал, стараясь лишь что-нибудь не опрокинуть, и сумел добраться до Эбеновой двери сортира, неторопливой походкой Юла Бринера. Я даже успел запереться, прежде чем осесть на сверкающую европейской чистотой овальную крышку унитаза и скрючиться, словно в приступе острого Калита. Опытный регулировщик нежелательных эмоций, я начал без промедления наносить себе разные мелкие, отвлекающие членовредительства. Но стоны рвались и рвались наружу, а слезы все размывали и размывали поле зрения, как я не чщился промокать их туалетной бумагой. Предельно, бережно, чтобы не натереть веки, не хватало еще явиться в свет с распухшими красными глазами. «Лягушка закричала, лягушка закричала!» — твердил мне в уши мой личный ликующий тролль. «Они там шевелятся, они там шевелятся, шевелятся!» Я стонал, раскачивался, постукивался головой, то о левую, то о правую переборку, Стараясь не набить заметных шишек и, наконец, поняв, что палеотивы не помогут, в отчаянии хватил себя по тем нежным частям, от которых меня когда-то хотел освободить Командорский. И подействовала безотказно. Я сдавленно взвыл и, выпуча глаза, просидел с разенутым ртом минуты три, прежде чем решился осторожно выдохнуть. Наверняка она решила, что у меня понос, но я был выше этих суетностей» опуская себя на стул бережно, словно растрескавшуюся хрустальную вазу. «Поздравьте меня, я нашел свое предназначение. Остаток дней я потрачу на то, чтобы завоевать свободу для русских олигофренов. Я прекрасно понимал, что первую дыру в правда защитной пленке прорезали все-таки не лягушки, а хрущев с бурвилем. А говорите, вы не добрый. Ничему блестящему отразиться в ее очках не нашлось, и японские глазки смотрели на меня с яснейшей преданностью. «Вы в России первый человек, кто захотел за них вступиться, кроме...» «Я не за них вступаюсь, за образ человеческий». «Интересно, оскорбление государственных символов карается законом, а поругание человеческого образа...» «Кроме их родителей...» Да и то в основном мам, папы обычно не выдерживают, хотя один папа десяти мамаш стоит. Он, собственно, и организовал уроди. Да-да, уроди. Управление региональных объединений детей-инвалидов. Желтый двухэтажный особнячок с белыми колоннами среди закопченных махин второго баркасного переулка когда-то должно быть начинал загородным домом. Внутри, однако, царила энергичная современность, офисная мебель, компьютерная барышни, пара целеустремленных молодых людей посткоммунистического покроя, но истинные аристократы умеют быть заметными, даже отсевши в самый скромный уголок начальственного кабинета, завешенного десятками дипломов местного и даже международного масштаба. Я сразу понял, что этот седовласый Ференс-лист в поношенном летнем костюме – от хорошего портного, и есть тот самый легендарный Лев Аронович Левит. Лев Левит. Это был мой излюбленный человеческий тип, измученный, но не сломленный, не наверх, но не позволяющий смотреть на себя свысока. Чутко уловив в моем взгляде невольный излишек благоговения, Лев Аронович поторопился увести беседу в менее патетическое русло, заговорив о давно покинутом им ремесле музыканта. Он отверг предложение Евгения Александровича Мравинского, чтобы посвятить себя воспитанию умственно отсталого сына. И все-таки летавры продолжают звучать в его душе. Все думают, что летавры это медные тарелки, а на самом деле... Это такие латунные котлы с мембраной, из очень тонкой кожи, которую еще нужно регулировать. Вы, может быть, замечали, что летаврист проработает партию, а потом наклоняет ухо к мембране и начинает ее скрести, определяет высоту звука, а потом начинает подтягивать винты. Хотя, кто смотрит на ударников, все следят за струнными, за духовыми, а ударники всегда на заднем плане. Это, кстати, страшно размагничивает. Некоторые наглецы могут даже пасьянсик разложить, а то и рюмочку пропустить. Но я так никогда не поступал. Литаврист — это сердце оркестра, а оно должно биться даже тогда, когда его не слышат. Чтобы влиться в аккорд, нужно ни на миг не прерывать связи с оркестром. Юра Тимерканов так и говорил. Другие играют палочками, а ты играешь душой. Тарелки тоже не кимвал, бряцающий. Ими нужно не колотить, как лабухи на колхозной свадьбе. Косой скользящий удар обязательно стоя, иначе зал никогда не встанет. И тут же развернуть их к залу, напоить его звуком и разом оборвать, прижать к себе, чтобы почувствовать, как они дрожат, как пойманная птица, как человеческая душа. Вы не представляете, сколько нежности заключено в обыкновенном гвозде. Безошибочно угадав во мне усилителя чужих грез, Он говорил со мною, как с задушевным другом. Вагнер, Тангейзер, гибель богов. Теперь он понял, что это такое мир без бога. Теперь он и сыграл бы совсем по-другому. Но он ни о чем не жалеет. Он посвятил себя гораздо более высокому делу. Он был прав. Возлюбить не за силу, талант, красоту, но, воистину, не по заслугам, а по милосердию. Это была высота почти божественная. Отцвет божественности лежал на каждом лике решительно каждый из подтягивающихся на наше заседание несчастных мам. Неправда, те, кто служит высокому, не могут быть несчастными, измученными, да, но прекрасными. И если бы не возвышающий обман служения, почти все они были бы обречены на ординарность. Вот эта крупная с продавленным широким носом бойбаба – напористая, громогласная, все-таки ни на миг не забывала о застывшей рядом немой дочери, ее уменьшенной карикатурной копии, и на каждое ее мычание, не прерывая, вскипавшую в углу жабообразных губ желтую слюну, также машинально оттирая пальцы о подол, и это было неизмеримо более трогательно, чем тысяча мадон с ангелочками на руках. А это, двадцать лет назад ординарно кукольная девчушка сегодня наверняка сидела бы оплывающей теткой в свекольных кудряшках при каком-нибудь отделе кадров и знать бы не знала, с какой невероятной нежностью она способна смотреть на описывающее по паркету круг за кругом гукающее существо ростом с пятилетнего ребенка, которому вместо глаз вставили два кружочка студня и на место носа, Косо приткнули мягкую самодельную пирамидку. Ему семнадцать лет. Сама себе не веря, шепнула мне Женя, и его мать тут же воззвала к нему солидным именем. «Матвей, Матвей, поди побегай в тот угол!» И он послушно отправился описывать гукающие круги в угол посвободнее. «Он все понимает», — с гордостью обратилась она ко мне, новому и явно благорасположенному человеку, А когда мы сюда шли, у него к сандаликам прилипла травинка, и он так долго ее изучал, он видит такое, чего никто из нас не видит. Я постарался выразить величайшее внимание и почтение. «Глубокая форма умственной отсталости», — прошептала мне Женя. «У него ночью чуть не каждый час эпилептические припадки. Она годами почти не спит» ложится на матраце рядом с его кроватью, чтобы сразу проснуться, боится, что он задохнется. «Прирожденный художник», — прошептал мне в другое ухо Лев Аронович, — художник, которого общество лишило кисти. Его собственные кисти рук ни одной минуты не оставались в покое. То наводили беззвучный рокот, то ударяли в незримые кимвалы, и я был готов благоговейно склонить голову перед любой непривычностью. Эта изможденная полустаруха с провалившимся беззубым ртом среди душного лета заключенная в закрытое мертвенно-фиолетовое платье напоминала раскаявшуюся ведьму, посвятившую остаток дней искуплению прежних злодейств. Словно ядро, прикованное к ее ноге, за нею влачился полный молодой человек с воспаленным склеротическим румянцем и озабоченным выражением хозяйственника. К ним ко всем был кто-то прикован, слепая и почерневшая, словно бы сожженная неведомым фанатизмом ускалиция девушка, чьи бельма отливали перламутром, охваченная безостановочными корчами девушка-коряга, девушка-воздушный шар, готовая вот-вот взлететь к потолку, два рослых слепых близнеца с блаженными улыбками на безволосых скопческих лицах, гениальные... Дисконты. седыми мохнатыми бровями указал на них Лев Аронович, наметив удар невидимых тарелок. В роддоме выжгли глаза и мозги, заправили аппарат вместо кислорода азотом, и никто за это не ответил, а сейчас у них мать умирает от рака. «Валерка, отец, спрашивал меня, где мне взять автомат. Я бы сначала их застрелил, а потом себя. Теперь пьет, конструирует ракеты и пьет». А когда допьется до цироза, их отправят в интернат, а там заколют до смерти. Они же будут плакать, надоедать. Это всех наших детей ждет. Валера, вслух обратился он к плешивому, нестриженному мужчине с лицом интеллигентного скелета. Покажи гостю, как твои орлы умеют. Интеллигентный череп коротко распорядился, и близнецы закачались из стороны в сторону, словно тростник под ветром. Заколыхались безразмерные футболки на бюрократических животах, и просторный кабинет заполнили золотые мальчишеские голоса. Однозвучно звенит колокольчик, и дорога пылится слегка. Скопцы ангельскими голосами пели о тройках и лихих гусарах, не зная, что это такое, о полушалках и брошенных невестах, которых никогда не видели, и в их небесных голосах звучало столько скорби и правды, что в душе моей хладной, остылой, вновь вскипели слезы, и я уже не знал, отчего все мое тело охвачено морозом, от неправдоподобной красоты или от ужаса, что я снова смогу не сдержать слез.